Фрэнсис мигом вскочил с кресла, отбросил в сторону телеграфную ленту, про которую тут же забыл, и точно мальчишка с радостью и восторгом принялся осматривать игрушки и пробовать их одну за другой. Он то взмахивал удочками так, что леска со свистом, похожим на удар хлыста, разрезала воздух, то осторожно, рассчитанным движением, закидывал ее под высокий потолок, как если бы там, на другом конце комнаты, находился невидимый пруд, в котором таинственно поблескивала форель. Зазвонил телефон. Лицо Фрэнсиса перекосилось от раздражения. «Ради бога, поговори ты, Паркер», — приказал он. «Если это опять какая-нибудь дура, играющая на бирже, скажи, что я умер или пьян, или лежу в тифу, или женюсь. Словом, придумай что-нибудь пострашнее». После непродолжительных переговоров, проведенных в спокойном, вежливом тоне, Так подходившим к величественному стилю этой холодной чинной комнаты, Паркер произнес в трубку «Одну минуту, сэр!» и, прикрыв ее рукой, сказал «Это мистер Беском, сэр. Он просит вас». «Скажи мистеру Бескому, чтобы он убирался к черту», — отозвался Фрэнсис, замахнувшись так, будто хотел не весть, куда забросить удочку, и в самом деле... Опиши леска кривую, начертанную его зачарованным взглядом, она вылетела бы в окно и, по всей вероятности, до смерти перепугала бы садовника, который, стоя на коленях, пересаживал розовый куст. «Мистер Беском говорит, что это насчет положения на бирже, сэр, и что он задержит вас не более пяти минут», — настаивал Паркер, но так деликатно и мягко, словно... Передавал какое-то совсем несущественное пустяковое поручение. Хорошо. Фрэнсис осторожно прислонил удочку к столу и взял трубку. Алло, сказал он в аппарат. Да, это я, Морган. Ну, валяйте. Что там такое? Он с минуту послушал, потом раздраженно перебил говорившего. Продавать? Черт из два! Ни в коем случае! Конечно, я рад это слышать, но даже если акции поднимутся на 10 пунктов, чего, конечно, не случится, все равно держите их. Весьма возможно, что это закономерное повышение, и они уже больше не упадут. Эти акции – штука солидная, они стоят куда больше, чем котируются. Вообще, этого могут и не знать, но я-то знаю. Через год они до 200 дойдут, конечно, если в Мексике прекратятся эти вечные революции. А вот если акции упадут, вы получите от меня приказ покупать. Е ерунда. Кто это хочет, приобрести контрольный пакет? Да нет же, это чисто спорадическое явление. Что? Прошу прощения. Я хотел сказать чисто временное. Так вот что. Я уезжаю недели на две удить рыбу. Если акции упадут на пять пунктов, покупайте. Покупайте все, что будут предлагать. М да. когда у человека на руках солидное предприятие начинается игра на повышение его акции это почти так же опасно как игра на понижение да конечно да до свидания